Глава 94. Глубоко в цитадели исповедников Врит склонился над плечом Кереса. Перед ними светился хрустальный шар следящего устройства. Маленькая красная точка в разнобой мигала, передавая сообщение с Керена. Эти двое следили за ходом битвы у медного сооружения в глубине пустошей. Руки Врита были сжаты в кулаки, губы сжались в жесткую линию от напряжения. Силы Скерина вторглись в купол и обнаружили врага. Еще больше адских летучих мышей мешали их усилиям до тех пор, пока Скерин не задействовал Калекс. Врит потратил месяцы на то, чтобы подавить волю пойманной мирской летучей мыши, используя огненный метод, разработанный с собратом Ифлиленом, исповедником Витхаасом, прямо перед его смертью. В последнем отчете от Скерина сообщалось, что усилия Врита полностью оправдались. Враг был повержен. И все же Врид продолжал смотреть на хрустальный шар, на странные эманации, сияющие там. Это были уже не просто желтые и красные точки бронзового артефакта и баржи Скерина. В том же самом месте кружился небольшой водоворот темной медно-красной энергии. Там происходит что-то странное. Хотя совсем недавно Врид был взбешен тем, что ему пренебрежительно отказали в разрешении присоединиться к нападению королевства на Южный Клаш, теперь он считал это просто подарком судьбы. Исповедник так и не знал, чем закончилось это предприятие, успехом или неудачей, да это и нисколько его не заботило. Врит наклонился, присматриваясь к этому крошечному вихрю на сфере. Вот что сейчас главное. Какие еще чудеса могут быть скрыты под этим медным куполом в пустошах? Может, оружие и знания намного превосходящие эту единственную фигуру из бронзы? Я должен быть там. Руки у него сжались в кулаки. «Поступает еще одно сообщение», — объявил Кирис рядом с ним. Врид тоже это видел. Красная точка вновь начала мигать. Кирис пристально наблюдал за ней, даже не потрудившись записывать. После стольких бдений перед сферой он уже мог читать эти вспышки и паузы, словно слова, написанные чернилами. «Что он говорит?» — спросил Врит. Кирис облизнул губы, нахмурив брови. «Все, что тут сообщается, это что она возродилась». «Что это значит?» «Я не знаю, но он все еще что-то присылает. Дай мне сосредоточиться!» Кирис подолся ближе к мигающей точке, как будто это могло помочь ему уловить смысл. Врит навис над ним. но Едва Кирис обернулся к нему, как хрустальный шар на миг ярко вспыхнул, а затем взорвался, и в этом взрыве обоим почудился от истошного крика, донесшегося откуда-то издалека. Врит ощутил укол жгучей боли, когда его отбросило на шаг назад. Кирис тоже отлетел от сферы. Врид ощупал свое лицо, обнаружив источник мучительной боли. Правый глаз ему пронзил осколок стекла, наполовину ослепив его. Скользящее прикосновение кончика пальца к хрусталю обожгло весь череп. Он задохнулся от боли, от осознания того, что потерял глаз. Натужно дыша, Керес повернулся к нему. Из шеи у него торчал огромный стеклянный кинжал, грудь была залита кровью. Рот открывался и закрывался, как у вытащенной на берег рыбы. Спотыкаясь, он направился было к выходу в поисках помощи. Врид схватил его за плечо. Что сказал Скерин? В самом конце! Кирис изо всех сил пытался уйти, глаза у него блестели от отчаяния. Врид притянул его ближе, отказываясь отпускать. Говори! Кирис что-то пробормотал, опускаясь на колени. Кровь выплескивалась из него с каждым произнесенным словом, затем исповедник тяжело повалился на бок и последние остатки его жизни растеклись по полу. Врид выпрямился и отвернулся. Он уставился на осколки хрусталя, означавшие конец его надеждам, будто насмехаясь над ним. Бронзовый бюст засветился чуть ярче, согретый взрывом, словно удовлетворенный принесенный на этом утаре жертвой. Врид уставился на него в ответ. Последние слова Келеса эхом отдавались в его голове. Они казались невероятными, но Врит не сомневался, что понял все правильно. Он перевел взгляд на разбитый шар, вновь услышав тот далекий крик ярости. Это лишь укрепило Врита в убеждении, что последние слова Скерина были правдой. Скерин повторял их снова и снова, пока не испустил дух. «Она — это Вигдайра, она возродилась, она возродилась».